Глава пятая. На море. Еще в августе 1915 года Северо-Западный фронт разделили на Северный и Западный. На Западном фронте русская армия лишь сдерживала немцев. Интересы России были на юге. Отбить у Османской империи пролив Босфор, освободить земли до Синопа, тем самым дать возможность Черноморскому флоту беспрепятственно входить в Средиземное море. И повод благородный был для борьбы на Кавказском фронте облегчить положение армян, которым периодически устраивали резню то курды, то турки. Турция, подстрекаемая Германией, начала войну 16 октября, когда турецкий крейсер Хамидия подошел к Новороссийску, высадил на шлюпке двух турецких офицеров с требованием сдать город и перевести на крейсер все ценности. Турок арестовали, крейсер ушел. А уже 29 и 30 октября Турецкий флот обстрелял российские города Севастополь, Одессу, Феодосию и Новороссийск. На Кавказском фронте против России Турция выставила Третью армию во главе с военным министром Энвер Пашой, общей численностью 190 тысяч человек. Им противостояла русская армия. Формально ею командовал престарелый граф И.И. Воронцов-Дашков, но фактически руководил генерал Н.Н. Юденич, грамотный, опытный, Ему подчинялись 170 тысяч военнослужащих и помогали армянские добровольческие отряды в 25 тысяч численностью. В октябре-декабре русская армия заняла Персию, в феврале 1916 взяли Эрзерум, захватив 8 тысяч пленных, 9 знамен и 315 орудий. В апреле развивая наступление захватили трапезунд. Турки, обладая преимуществом в личном составе и пушках, терпели одно поражение за другим, и многое удалось бы армии, если бы не разлагающие действия большевиков. Впрочем, и другие партии не отставали, вели пропаганду. Хуже того, солдаты противостоящих армий на Западном фронте стали брататься. Без оружия выходили на нейтральную полосу, обнимались, делились табачком, разговаривали, еще бы. С одной и другой стороны также мерзли и мокли в окопах, кормили в шей. Погибали за интересы правящих династий. Офицеры, как могли, пытались противодействовать, особенно усердствовали немцы. Впрочем, их это не уберегло от появления Веймарской республики. Зараза братания не затронула флот и авиаторов. Слишком далеко эти подразделения друг от друга, и условия службы легче, чем в пехоте. Братались русские и немцы, русские и болгары, австрийцы и сербы. Только в турецкой армии такого поветря не было. То ли из-за веры, то ли политические условия в стране другие. Зимой полеты самолетов нечасты, и причин было несколько. Одна из главных замерзала масло в моторах. Перед вылетами моторы накрывались подобием капюшона из брезента, зажигали несколько паяльных ламп, прогревали картер. Воздух под брезентом прогревался, не только масло из вязкого становилось тягучим, но и цилиндры теплые, бензин мог испаряться, воспламеняться, а вторая причина — обледенения. Произошло несколько катастроф с гибелью пилотов. О неудобствах полетов в открытых кабинах не стоит и упоминать. Кто летал в относительно комфортных условиях, так это экипажи самолетов Илья Муромец. И то относительно. Ветра в закрытой кабине не было, правда, но и отопления не было. Тоже мерзли. В один из морозных дней уже в конце зимы аэроплан Андрея готовили к полету. Механики хлопотали уже два часа, Паяльные лампы гудели, как шмели, у ангаров начали собираться военнослужащие. Механики, мотористы, бойцы охраны, да, всех не перечесть. Андрею интересно стало, что происходит. Подошел узнать, послушать. Болтун пропагандист и агитатор какой-то из партий. Все говорят, похоже. Факты события приводят, а выводы разные. Этот в шинели инженера. Взгромоздившийся на ящик закончил выступление тем, что надо штыки в землю, брататься с немцами и лозунг выдвинул «Мир хижинам, война дворцам». Скорее всего, из большевиков. Дослушав агитатора, авиационный люд расходиться начал. От два фельдфебеля агитатора схватили за шинель, стащили с ящика и, как инженер не упирался, повели в штаб. Андрей сомневался, что будет польза. Закона о запрете агитации нет, максимум, что грозит горлопану, так это несколько суток в камере полицейского участка за незаконное проникновение на территорию воинской части. А по мнению Андрея, отношение власти к таким агитаторам должно быть суровым, по законам военного времени. Призывать брататься с противником – это лить воду на мельницу германцев. Не все солдаты, особенно из селян, способны к анализу и критике ситуации могут принять пустые слова и обещания за чистую монету. В условиях войны это настоящая пропагандистская информационная война. Таких агитаторов расстреливать надо после военно-полевых судов скоро и прилюдно, потому как Германия, осознав, что воевать на два фронта тяжело и шансы на победу ничтожно малы, призрачны, решила действовать через агентуру. Кто-то из партийцев... Работал против страны за деньги, других цинично использовали в темную. Андрей и этого инженера не колеблясь, шлепнул бы из Маузера. Но при большом стечении низших чинов, а их не менее сотни было, это чревато. Так и получилось в дальнейшем. Не получая четких указаний от командования, начальники воинских команд на местах жестких мер не предпринимали. Агитаторы налегли, не встречая отпора. Даже охранное отделение, фактически политический сыск, не осознало угрозы. Им бы арестовать агитаторов, через них выйти на руководителей городских или региональных групп, устроить показательный суд и вздернуть на виселицы, как в свое время декабристов. Получилось, власть проявила мягкость, нерешительность, недальновидность, кончилась большой кровью для народа, а для страны – огромными потерями. Германия проиграла войну с Антантой и заключила Компьенский мир. Но до того Россия заключила сепаратный мир 3 марта 1918 года в Брест-Литовске. Большевики, пришедшие к власти путем переворота в октябре 1917 года, пытались удержать свою партию у власти любой ценой, отрабатывая немецкие деньги. В результате, по условиям, России должна была оставить Украину, отказаться от Финляндии и Прибалтики, отдать Турции Карс и области Ардаган и Батуми, а еще выплатить репарации в 6 миллиардов рейхсмарок золотом. Разоренная войной с Германией Россия должна была платить просто огромные деньги. Впрочем, большевикам на тяготы народа было плевать, Утопили в крови взбунтовавшихся матросов в Кронштадте, не погнушались применить химическое оружие против восставших в Тамбовской губернии мирных жителей. Данные о количестве погибших от газов, расстрелянных и сосланных до сих пор полностью не открыты. Отсюда и поговорка родилась. Тамбовский волк тебе, товарищ. Конечно, армия не должна заниматься политикой. Когда к власти приходят военные, всегда льется кровь. Стоит вспомнить истории переворотов в Турции, Чили, других странах. Андрей был военным, в военное училище пошел по желанию. Есть такая профессия — родину защищать. И он исполнял свой долг, не увиливал. Но сейчас горько было смотреть, как в угоду своим амбициям засланцы от партии пытаются разложить армию изнутри, как пятая колонна. Со скверным настроением пришлось идти в полет. Во второй кабине, как всегда, на вылетах с разведывательной целью находился Летнапка гольницкий. Его дело фотографировать укрепления. Ввиду несовершенства фотоаппаратов, над этими укреплениями лететь надо низко и медленно. Самое то, что надо, чтобы аэроплан сбить. Так что хорошие качественные снимки делаются с риском для жизни. Когольницкий одет тепло, при съемке надо с аппаратом свешиваться за борт, а ветер даже на 70 километрах в час пронизывает, проникает в любые щели в одежде. На Когольницком маска на лице от отморожения, очки консервы, вид жутковатый, учитывая шлем. Сверху, над теменем шлема, пробка, От того голова яйцеобразной кажется, как у инопланетянина. До немецких позиций успели набрать тысячу метров высоты, прошли передовую, над указанным районом снизились до 500 метров, Андрей и обороты мотора убрал почти до холостых. кагальницкие знаки рукой делал, левее, еще левее, потом руку вверх. Все, теперь надо лететь как по струнке, чтобы на снимках все четко вышло. И получилось потом, после проявки пленки и печатания снимков, непрерывная полоса. С помощью увеличительного стекла потом детали можно рассмотреть. Появились уже офицеры в штабах армии, поднаторевшие в расшифровках снимков. Вдруг сзади дрр и на крыле строчка отверстий. Андрей обернулся, а сзади за хвостом в полусотни метров пристроился «альбатрос». Еще очередь. Андрей ручку от себя толкнул, уходя вниз, а еще педалями слегка влево, потом прямо и снова влево. Аэроплан скольжения на крыле делает немцу прицелиться трудно. У «альбатроса» скорость выше, надежда уйти только в маневрировании. Андрей обернулся назад, летнабе, Когольницкого не видно. Видимо, опустился в фюзеляж, чтобы башку под пуль не подставлять. В Первую мировую ни один аэроплан не имел бронированных сидений и спинок для пилотов. Но к началу Второй мировой броня была на всех военных самолетах в виде кресла, а то и кабина целиком, как на Ил-2. Андрей перевел аэроплан в пике, потом резко ручку на себя. Маран задрал нос, полез в горку, почти на спину лег. И тут Андрей гашировал крылья. Эта конструкция применялась вместо элеронов. Самолет совершил полубочку, немецкий альбатрос оказался ниже. Его пилот пытался развернуть летательный аппарат. Дистанция невелика, сотни метров, отчетливо пилот виден кресты. Андрей нажал кнопку на деревянной кабуре, достал маузер, прицелился и сделал подряд 10 выстрелов. Попал или нет, но немец отвалил в сторону и со снижением пошел на запад. Андрей бегло осмотрел аэроплан. Повреждений не видно, как и дыма за самолетом, мотор исправно работает. Можно бы и продолжить прерванную фотосъемку. Андрей похлопал по фюзеляжу ладонью, привлекая внимание Летнаба, а тот не виден за ветроотражающим козырьком. Уснул? Не было такого раньше. Ранен? Тогда надо быстрее к своим. Андрей дал газу, подправил курс и уже через 20 минут сел на своем аэродроме. На лыжах самолет бежал на пробеге дальше, чем на колесах. Как только он остановился, Андрей перекрыл кран подачи топлива, выбрался из кабины и к задней. летна лежал на полу, виднелись пятна крови на спинке сиденья. Ранен. Зацепил его немец. «Ко мне!» — крикнул Андрей. Аэроплан стоял недалеко от ангаров, и его услышали. К аппарату сразу побежали несколько человек, помогли вытащить бы из кабины. Один из механиков стащил с головы шапку. За ним остальные. «Не может быть!» Андрей к Кагальницкому. Попробовал нащупать пульс на запястье, и потом увидел, что на лице Летнаба уже не тают снежинки. Первая потеря сослуживца и приятеля в бою. Андрей взял фотоаппарат, понес в штаб, пусть пленку проявит. Зря ж только Гальницкий жизнь свою отдал. Похоронили Летнаба на аэродроме за ангарами. Полковой священник молитву за упокойную счел, скромную тризну справили — На следующий день Андрей к механикам подошел с просьбой установить пулемет. И место показал. Крыло над кабиной пилота проходит, и если пулемет подвесить под крылом, его в случае необходимости перезарядить можно будет. А главное, стрельба поверх винта идти будет, никакой синхронизатор не нужен. За несколько часов рукастые механики приспособили тело Максима к крылу. Понятно, без станка и щита, укрепив неподвижно. Направлять прицел можно было только корпусом всего самолета. Все, хватит быть мальчиком для битья и хорошо бы отомстить немцу за летнаба. Номер альбатроса на крыле он запомнил 510. Если удастся встретить, будет биться до последнего патрона. Около двух недель после неудачной разведки вылетов не было. Потом Андрею дали нового летнаба под поручика Зубова. Первый вылет на разведку и такая долгожданная встреча с альбатросом. Немец попытался сзади зайти с хвоста, но Андрей тактику немца уже знал, сделал ранверсман, разворот на горке и оказался с немцем на встречных курсах. Сразу огонь открыл, через прицел смотреть невозможно, даже если встать в кабине в полный рост, приходилось корректировать стрельбу по дымным трассам. С непривычки не сразу получалось, немец все ближе, надо нырять вниз, вверх уже не получится. Андрей дал левой рукой очередь, а правый резко толкнул рукоятку управления вперед. Разошлись чудом, едва не задев друг друга. Андрей разворот сделал с креном, как уже привык. За немцем дымный след тянется. Пилот пытается развернуть машину в сторону своего аэродрома. Вдруг вспышка! Во все стороны летят куски самолета. Вероятно, огонь добрался до бензобака, и он взорвался. Это был именно тот альбатрос с бортовым номером 510. Все же настигло отмщение немцу за Особо религиозным Андрей не был и подставлять вторую щеку не хотел. Ближе к сердцу был другой постулат из христовых заповедей — «И аз воздам», потому как считал, любое зло должно быть наказано. Когда сели на своем аэродроме, Зубов сказал — Испугался немного я, думал, столкнемся, друг на друга неслись, как быки на кориде. Я не самоубийца, залитно обомстил. И ныне на сердце легче. Впредь прошу всегда ремнями пристегиваться, если на аэроплане выпустить не хотите под поручик. Я уже понял. Конечно, место для установки пулемета не самое удачное. В первую очередь из-за того, что Максим стрелянные гильзы вперед выбрасывает под кожухом водяного радиатора. Встречным ветром легкие гильзы назад сносят, они бьют по козырьку кабины, по голове Литнабу. Зубов деликатно промолчал, но не дело. Установить на вертлюк во вторую кабину, чтобы летнаб пулеметом управлял. Тогда обстрел будет возможен только по сторонам и назад. Огонь скорее оборонительным будет. А Андрею хотелось нападать самому, избивать германские аэропланы, бить по ненавистным крестам. Авиаразведка, аэрофотосъемка — это хорошо и дело нужное, но Андрею самому хотелось наносить ущерб противнику, быть активной боевой единицей. С Германией у России отношения всегда складывались сложные. То воевали, начиная с псов-рыцарей, то дружили и торговали. А Романовы, речь о царской фамилии, так вообще в жены брали почти всегда немок, принцесс Гессенских. Через несколько недель начало заметно теплеть, снег стал наздреватым, осел. Еще неделя-две, и лыжи с аэропланов надо будет снимать. Но даже если поставить колеса, взлетать и садиться будет невозможно из-за грязи. Времена взлетно-посадочных полос из бетона или железных перфорированных полос еще не пришли. Тяжело приходилось пехотинцам на передовой. Снег таял, вода заливала окопы и траншеи. Причем в одинаковой мере у обеих воюющих сторон. В один из таких дней Андрей вылетел с летнабом на бомбежку. Первым бомбометателем в мире был итальянец лейтенант Гаватти. Он сбросил со своего самолета 1 ноября 1911 года в Ливии на турецкие войска. Четыре гранаты по полтора килограмма каждая. Эффект получился больше психологический. К началу Первой мировой войны ни одна страна серийно авиабомбы не выпускала, и только с развитием военной авиации начали приспосабливать для поражения противника артиллерийские снаряды малых калибров. Возможности бомбометания ограничивались отсутствием авиабомб достаточной мощности и номенклатуры, а также авиаприцелов. К середине 1915 года капитану Ароновскому удалось сконструировать фугасную бомбу, принятую на вооружение. Их стали выпускать весом в 4, 6, 10, 16 и 32 килограмма для легких самолетов. А для Ильи Муромца, входящего в эскадру воздушных кораблей, производили авиабомбы весом 48, 80, 160, 240, 400 и 640 килограмм. Бомбы были снабжены цилиндрическими стабилизаторами. Военная промышленность была загружена заказами сверхмеры и смогла выпустить в 1916 году бомб крупных калибров всего 57 штук. Так, весом 640 килограмм всего 2 штуки, 400 килограмм 15 штук, 240 килограмм 15 штук, 160 килограмм 25 штук. Бомбы меньшего веса производили частные мастерские. Их боеприпасы покупали для войск через военную приемку. На самолетах серийно выпускаемых бомбодержателей не было, приспосабливались кто как мог. На легких аэропланах по обеим сторонам от кабины Летнаба снаружи навешивались деревянные или железные ящики, в которых стояли авиабомбы. Летнаб доставал их по одной и бросал на неприятеля. Какие-либо маневры на самолете, загруженном бомбами, запрещались, ибо бомбы могли просто выпасть и нанести вред своим войскам. В саму кабину летнаба ставились ящики со стрелками. Литнаб их сбрасывал, переворачивая ящик над кавалерией или марширующей пехотой. Аэроплан Андрея подобрался к передовой. Блинчиком развернулись и пошли над немецкими траншеями. Зубов стал сбрасывать на неприятеля бомбы. Закончив с бомбами, с одной стороны принялся опустошать ящик с другой. Андрей поглядывал за борт, с удовольствием замечая разрывы. Зубову удавалось попасть точно. То ли везло новичку, то ли глазомер хороший. Вот уже последняя бомба летит за борт. на ладонью похлопал по фюзеляжу, давая сигнал «задание выполнено». Откуда появились два фокера, Андрей не заметил. По крылу прошлась очередь, причем недавно появившихся у немцев пуль «Дум-Дум». Они проделывали значительно большие рваные отверстия в обшивке, поскольку были разрывными. Надо сказать, что все страны, воюющие в Европе, Промышленно развитые выпускали всю номенклатуру патронов, в том числе специальных, что страны Антанты, Англия, Франция, что Германия и Австро-Венгрия. Россия, испытывавшая патронный и снарядный голод, не имела на вооружении специальные боеприпасы – зажигательные, пристрелочные трассирующие, закупала их у стран Антанты малыми партиями, выпускала лишь бронебойные пули кутового, да и то только с 1916 года. И не только из-за появления танков на поле боя. Броневики, бронещитки у пулеметов, броневые нагрудники у пехоты, пули были востребованы. Андрей повернул голову. Сзади, за хвостом его марана, висели два фокера. Андрей сразу ногу на педали вперед подал, ручкой крылья гашировал. Аппарат крутой крен заложил, стал в правый разворот в сторону своих позиций. Один фокер такого маневра не ожидал, проскочил вперед. По нему открыл огонь из пулемета, что стоял на вертлюге летнап. долгая в 20-30 патронов очередь Максима. Андрей видел, как дымные следы очереди впились в борт Из-за отсутствия трассирующих или зажигательных пуль Андрей применял нехитрый прием. Он смачивал головки пуль моторным маслом. При стрельбе масло тлело, оставляя сизый след, правда, недолго, но метров 70-100 было видно а на больших дистанциях в авиации стреляли редко. Скорости высоки, аэропланы маневры делают, дай бог, с близкого расстояния несколько пуль успеть всадить. Тут же по фюзеляжу Марана ударили пули. Это второй Фокер вел огонь. — Иван, стреляй, чего ты ждешь? — закричал Андрей. Зубов услышать его слова из зарева двигателя не мог. Еще и потому не вел огня, что немец попал точно, убил, летнаба наповал. Андрей почувствовал неладное, стал выделывать фигуры непонятные со змейки, на развороты переходил, потом одно за другой три бочки подряд закрутил, а немец не отстает. Андрей ручку от себя отдал, аэроплан в пике вошел, немец за ним, земля уже близко. Андрей аппарат в горизонталь вывел, и тут немец его подловил, всадил очередь. В шестнадцатом году немцы оборудовали все самолеты пулеметами. В качестве курсовых ставили mg 15 с воздушным охлаждением, ленточным питанием и высоким в тысячу выстрелов в минуту темпом стрельбы. Если аэроплан был двухместным, то для огня в задней полусфере использовали пулемет Бергмана. Были еще в незначительном количестве пулеметы Шпандау 0815, фактически приспособленные для авиации немецкие Максимы. Андрей почувствовал удар в ногу, потом пули разнесли козырек перед кабиной и ударили по мотору. Более первоначально он не почувствовал. Удар, нога не мела, хуже всего мотор поврежден, заглох, а высота мала, метров триста. Фокер пронесся сбоку. Его пилот показал кулак с опущенным большим пальцем, жест, известный еще со времен Рима. Ветер свистел в расчалках, бил в лицо. Спасали очки консервы, без них глаза слезились бы. Увидел большую поляну впереди, да тянет. Высота терялась быстрее, чем аэроплан приближался. Под лыжами мелькали верхушки деревьев, в основном елей. Задев слегка последние лыжами, аэроплан тяжело плюхнулся. На лыжи пробежав немного, остановился. Андрей слабость ощутил, посмотрел вниз на ногу, а вся штанина в крови. Нашел себе силы обернуться. Под поручик зубов убит, голова безжизненно запрокинута, вся грудь залита кровью. Второй летнаб за короткое время погиб. Удача отвернулась. Голова закружилась, подкатила тошнота. Он еще успел увидеть, как из-за деревьев выбежали несколько солдат в серых армейских шинелях, проваливаясь в подтаявший снег, побежали к аэроплану. Андрей с облегчением подумал свои и потерял сознание. Как его вытащили из кабины, везли, не помнил ничего. Очнулся уже в военно-полевом госпитале на окраине Минска через неделю после ранения. Во рту сухо, как с похмелья. В палате на четыре койки сиделка. Заметив, что раненый пришел в себя, подошла, попоила водой. «Где я?» — прошептал Андрей. «Не волнуйся, миленький. У своих в госпитале в Минске. Доктор операцию сделал, пулю извлек. Все страшное уже позади. Теперь надо выздоравливать». В госпитале тепло. Кормят хорошо. На постели белая простыня и наволочка на подушке. За время войны отвык уже Андрей от такого. Очерствляет, огрубляет война. Впрочем, ее никогда не вели в белых перчатках. Несколько дней наслаждался покоем, теплом, вкусной едой, как окреп стал присаживаться в постели. Отныне пошли у него жаркие споры с соседями по палате. Палата офицерская, один подполковник, кавалергард, штабс-капитан из артиллерии, казачий сотник, Иван, авиатор. Известное дело, что каждый мнит себя стратегом в виде бой со стороны. Спорили о тактике допущенных ошибках командования, о поставках вооружений из Англии, осторожно поругивали генерала Алексеева. Но никто ни одним словом о царе не усомнился в нем. У человека должны быть толпы веры, иначе за что воевать? Через неделю уже ходить начал, опираясь на костыль, еще через неделю уже с палочкой, а еще через неделю выписали в действующую армию со справкой. Был на излечении по случаю ранения, нуждается в отпуске для долечивания. Хорошо писать, в отпуске нуждается. А куда ехать, если родней нет, любимой женщины тоже, а курорты либо в полосе военных действий, либо холодно в тех местах. В авиароту явился в скверном расположении духа. А чему радоваться, если аэроплан его поврежден, летнап убит, с техникой в войсках проблема старовата двигатели изношены, требуют ремонта или замены. И что пилотам не нравилось, так техническое превосходство немцев. Новых аэропланов у них много, мотора мощнее, а следовательно больше скорость, высотность. Кроме того, на одноместных самолетах серийно пулеметы ставят. Одноместный самолет легче, маневреннее, потому в бою превосходство имеют. Подполковник справку из госпиталя прочел. Со середины сентября 1915 года рота сменила наименование. Именовалась 23-й полевой воздухоплавательный. Ляхов бумагу повертел в руках. — Семьи у вас, поручик, нет. Насколько я понимаю, в Крыму еще холодно, а на Кавказе война. А поезжайте-ка вы в столицу. Развлечетесь, заодно и новый аэроплан получите. Как раз через месяц в Санкт-Петербург транспорт прибудет из Британии. Обещают новинку. Аэропланы «Сопвич». Не слыхали? В первый раз. Вот и поезжайте с Богом. Документы я вам сегодня же выпишу, деньги получите. Вам еще за ранение полагается выплата. А чего отказываться? Вроде ему делать нечего. Свободных аэропланов нет, а мешаться под ногами не привык. И уже утренним поездом выехал из Минска. В небольшом чемоданчике все пожитки в столице первым делом направился в воздухоплавательный отдел. Положено было отметиться о прибытии. Хоть и в отпуске по выздоровлению после ранения, однако офицер... В отделе проверили документы, потом капитан сказал «Непорядок, вам, поручка еще две недели назад присвоено очередное звание штабс-капитан». «Простите, впервые слышу». «Видимо, приказ до вашей авиароты еще не дошел. Сейчас я внесу изменения в личные документы, и можете еще по звездочке на погон цеплять, кстати. Потом зайдите в финчасть, там сделают перерасчет за две недели, будет на что обмыть». Новость на самом деле радостная. Как сказал генералиссимус Суворов, «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Для любого военного повышения в звании это возможность занять более высокую должность, карьерный рост — более высокое жалование. А звездочки на погоны прицепить в этот же день не получилось. В отделе вещевым снабжением не занимались и магазинов типа «Военторга» тогда еще не существовало. В отделе сразу разузнал, когда придут новые самолеты. О, поручик, мы сами не знаем. Транспорт с ними еще не вышел из Ливерпуля. Захаживайте, узнавайте. В отделе материально-технического обеспечения именовали поручиком, глядя на погоны, и задела прямиком в гостиницу на Гороховой. Сейчас обмыть бы звание со служивцами, а никого знакомых нет. Решил поискать любую военную часть, где можно звездочки купить или выпросить. Единственное, что пришло в голову — Петропавловская крепость, да еще через протоку от нее артиллерийский цех Гаус, еще с петровских времен. И что приятно — идти недалеко, только перейти дворцовый мост. Крепость, сооружение оборонительное, военное, на воротах часовые без пропуска незнакомого офицера не пропустили. Вызвали караульного начальника. Андрей объяснил ситуацию под прапорщику, показал документы с записью и печатью о присвоении звания. — Понял, — кивнул Ночкар. — Постараюсь помочь. Около получаса пришлось ждать. Камни крепости разглядывал, любовался зимним дворцом через реку. Под прапорщик не подвел, вышел, раскрыл ладонь, а там четыре маленькие звездочки. — Две на погон шинели, а две на погоны кителя, — пояснил он. Такой щедрости Андрей от незнакомца не ожидал. — Сколько я должен? — Господин штабс-капитан. Я же от чистого сердца. Не надо денег. В документах ваших запись успел прочесть, по ранению, отпуск. Вы там кровь проливали, а мы в тылу проедаемся. Спасибо. Ежели встретиться доведется, обязательно посидим, отметим. Всего доброго. Непривычно было слышать в свой адрес обращение штабс-капитан, но приятно. Что скрывать? Вот теперь с легким сердцем можно в ресторан, хотелось есть. С утра ни крошки во рту не было, ну и обмыть новое звание». По причине относительно раннего времени в ресторане народу немного. В мирное время часов в восемь вечера собирались обычно. Как война началась, многие ушли на фронт, а без мужчин женщины в рестораны не ходили. Потому и по вечерам немноголюдно. В тылу остались либо негодные к воинской службе по здоровью, либо нужные для функционирования заводов и фабрик, выпускающих военную продукцию. Сняв в гардеробе шинель, прошел в зал ресторана. По тем временам зал приличный. Медведь на большой конюшиной отличался хорошей кухней, вышкаленными официантами и располагался рядом с Невским проспектом. Андрей выбрал столик у окна. Тут же подскочил официант. — Чего желает господин? — Для начала стакан водки и меню. — Си секунду. Посетителей мало. Через два столика морской офицер, если судить по черной форме. Еще за одним столом три курсистки пьют кофе с пирожными, Слева двое солидных господ, похоже, промышленники у них, весь стол кушаниями завален. Почти следом за Андреем в зал зашли две пары. Инженер с хорошенькой спутницей и чиновник, с мадам средних лет. Официант принес стакан водки на блюде и закуску, соленый огурец на куске ржаного хлеба. Выпивку без закуски подавать не было принято. — Спасибо, братец. Официант меню на стол положил, деликатно отошел — Андрей достал звездочки из кармана кителя, в стакан опустил. Эх, плохо без компании, даже поздравить некому. Выпил, прижал звездочки языком к зубам, потом все четыре в пустой стакан вернул. Водка, хорошая, смирновская, легко пошла. И огурец с ржаным хлебом в самую точку. Крякнул, пожелал сам себе больших звезд на погоны и удачных полетов. Просмотрев меню, подозвал официанта. Любезный. — Мне бы что побыстрее, с фронта приехал голодный. Но только чтоб все свежее было. — Обижайте, господин офицер, у нас солидное заведение. — Порекомендую суп консоме с пирожками, форель по а коли рыбное не любите, так мясо свиное заливное и колбаски копченые. А уж гурьевская каша у нас лучшая в столице. — Неси суп, гурьевскую кашу с колбасками и салат обязательно. — Есть оливье. — Неси. В дорогие рестораны брали для обучения мальчиков, преимущественно из Ярославля или губернии. Обучали пять лет. Получался отменный официант. Андрей с аппетитом съел суп под великолепные пирожки с рыбой, печенью, с рисом и луком. Пирожки горячие, а запах... Давно таких Андрей не ел, пожалуй, только у бабушки, бог знает, сколько лет назад. Первый голод утолен, спешить некуда. Андрей откинулся на спинку стула, стал разглядывать крышу. Редко такие встретишь. Стеклянные, с переплетами стальными. Напоминает гум в Москве. Вышел пианист, сыграл несколько мелодий. Андрей заказал еще водки. Захмелел слегка, откушал гурьевской каш, абсолютно бесподобный, Ничего вкуснее из каш ранее не едал. Повар-мастер, впрочем, в дорогих ресторанах других не держит. На подиум в углу вышла певичка. Спела томным голосом несколько романсов, после выпитого душа просила песен. В свое время играл он на гитаре, знал несколько аккордов. Сейчас увидел этот инструмент, лежавший на стуле у пианино, подозвал официанта. «Можно сыграть на гитаре и спеть романс?» Официант растерялся. сей момент узнаю у метродотеля». Вернулся быстро. «Дозволяется в рамках приличия». В трезвом состоянии Андрей бы не отважился никогда. А сейчас уселся на стул, на подиуме, взял гитару, поднастроил. Гитара семиструнная не как сейчас, шестиструнки, непривычно. Было у него несколько любимых песен под настроение. Неожиданно для себя начал песню Меладзе «Опять метель». Она на романс похожа, причем не сначала, а с припева. «Опять метель, и мается былое в темноте, Опять метель, две вечности сошлись в один короткий день». То ли не слышал никто ничего подобного, то ли пел проникновенно Андрей, вкладывая всю душу, а тишина в большом зале наступила. Перестали звенеть рюмки и столовые приборы, люди слушали. Когда закончил пару минут тишины, потом аплодисменты, Андрей такой реакции не ожидал, больше для себя пел, встал, поклонился, к своему столику направился. От столика с крайнего ряда поднялся моряк, судя по погонам, капитан второго ранга. «Господин поручик, не соизвольте выпить со мной рюмочку. Штабс-капитан с сегодняшнего дня, с вашего позволения. Обмываю звание. Прибыл с фронта. Прошу прощения, из госпиталя». Нашивка за ранение и так не ускользнула от внимательного взгляда моряка. По-сухопутному, если то подполковника. Моряк подозвал пальцем официанта. «Любезный, водки, графин!» Андрей добавил. «И перенесите закуски с моего стола». «Все же в компании сидеть лучше, тем более с моряком». Капитан второго ранга поднялся. «Позвольте представиться. Капитан второго ранга Борис Петрович Дудоров». Андрей осознал, что совершил оплошность. Как младший по званию и возрасту он должен был представиться первым. Нехорошо, неучтиво. «Простите, давно не выпивал, в голову ударило. Виноват. Штабс-капитан Андрей Владимирович Киреев. Авиатор 23-й воздухоплавательной роты». «Нахожусь в отпуске после ранения». Выпили за знакомство. Дудоров как-то заинтересованно поглядывал на Андрея, потом сказал, «Видно, вас сам Бог ко мне послал». Андрей Дудорова не понял, что общего может быть у авиатора и моряка, совершенно разные стихии их службы. Дудоров вцепился в Андрея как клещ. «У вас в столице родня?» «И не был никогда». «Я окончил военную школу пилотов в Гатчине, а после отпуска должен получить здесь, в столице, новые аэропланы убыть на нем свою роту. Давайте сегодня отметим ваше повышение в звании, а завтра поговорим». Идет и протянул руку. Андрей кивнул руку, пожал. Не знал тогда, что кардинально меняет жизнь после этой встречи. Капитан Город знал отлично. Уже поздно вечером вызвал извозчик через официанта, отвез Андрея в гостиницу. «У вас какой номер? Вроде двадцать третий. Если я утром буду, скажем, в девять, не помешаю? Всегда рад вас видеть». Надо сказать, после выпитого Андрей держался на одном самолюбии. Упасть или как-то по-другому опозориться перед флотским офицером не хотелось. А пьян был изрядно. Едва вошел в номер, запер на ключ дверь, стянул сапоги, Шинель и китель бросил на пол и завалился на постель в галифе и носках. Разбудил его стук в дверь, еле разлепил глаза. Голова тяжелая, во рту сахара. Из окна бьет солнечный свет, куе-как встал, открыл дверь. На пороге прислуга гостиничная. — Господин, желает почистить сапоги? — Желает, бери. Когда прислуга ушла с сапогами, Андрей вытащил карманные часы. Ого, уже восемь часов, а капитан, как же его фамилия? — Ага, Дудоров. Обещал быть в девять. Можно успеть привести себя в порядок. Побрился, умылся, а тут и сапоги вернули, блестят, как лакированные. Дал слуге пять копеек. — Скажи, любезный, ресторация открыта? — Да, господин. Андрей обулся, спустился на первый этаж, выпил чашку кофе. В голове перестали бить колокола, просветлело. Вернулся в номер, окно прикрыл, уходя открывал, чтобы перегар выветрился. Капитан был точен, ровно в девять постучал в дверь. — Рад видеть, заходите, присаживайтесь. Капитан Дудоров выглядел как новый пятак. И не скажешь, что вчера нагрузился не меньше Андрея. Капитан прошел в комнату, уселся за стол. — Буду краток. У меня есть предложение к вам, штабс-капитан. Переходите к нам, в морскую авиацию. Предложение неожиданное. Андрей отказался. — Извините, не могу. Я и плаваю-то плохо. И как ориентироваться над морем? А ну как, германцам залечу. У нас не сухопутные самолеты, а гидросамолеты Григоровича. Если в курсе, они на воду садятся, потому как оборудованы поплавками. И компас на гидросамолете есть, как без него? Невозможно-с. Андрей молчал, обдумывал, а Дудоров продолжил. Без поддержки авиации плавание худое, а у меня на 24 аэроплана 18 летчиков. Борис Петрович Дудоров был потомственным дворянином, окончил морской кадетский корпус, воевал в русско-японскую, был пленен и год провел в японском плену. Позже увлекся авиацией и в 1912 году был командирован за границу для приобретения гидропланов. С 1914 года руководил морской авиацией Балтийского флота. С 1915 года назначен командиром авиатранспорта «Орлица» а с декабря 1916 года назначен командиром воздушной дивизии Балтийского флота, фактически начальником авиации Балтфлота. Гидроавиатранспорт Орлица был переоборудован из груза пассажирского парохода императрица Александра. Двойной он 10 лет ходил на линии Санкт-Петербург-Лондон. Имел вполне приличную для того времени скорость 12 узлов и дальность плавания 5000 миль. «Орлица» могла нести пять самолетов, из них четыре в ангарах на палубе и пятый со снятыми крыльями в трюме запасной. Гидросамолеты судно спускались на воду грузовыми стрелами с электроприводом. Взлетали гидросамолеты и садились на воду. «Орлица» имела гидросамолет отечественного производства М-9 конструктора Григоровича. Биплан с толкающим винтом мотор за кабиной между крыльями гидросамолет М-9 уступал импортному Кёртиска. В первую очередь из-за мощности мотора. От двигателя в авиации зависело все – скорость, скороподъемность, весовая нагрузка. А с собственным производством авиадвигателей в России были проблемы. Нужные заводы со станками высокой точности металлообработки, культура производства и гидросамолеты на Балтике были самых разных фирм и конструкций. Два «Формана» на поплавках, два «Депердюсена», 5 «С-10» и 16 самолетов Григоровича разных моделей, от М-2 до М-9. Это затрудняло снабжение запасными частями, моторами, обслуживание аэропланов. Додоров Андрею понравился в немалой степени тем, что за авиацию душой болел. Конечно, Андрей засомневался. Я же за армией числюсь. Какая в том беда. При вашем на то согласии я сам воздухоплавательный отдел генштаба пойду решим. «Я никогда не управлял гидросамолетом». «Эх, беда. Обычный самолет, только вместо колес фюзеляж в виде лодки. Вот вы имеете опыт посадок на лыжном шасси?» «Две зимы». «Ну вот, все то же самое, только вместо снега вода». «Вы хотите ответ здесь и сейчас?» «Вы же офицер, сударь. Полагаю, давши слово, от него не отречетесь?» «Дело интересное, новое. Да еще и командир за дело болеет». Повелся Андрей. Немного подумав, согласился. Время у нас есть. Орлица в Гельсингфорсе на зимней стоянке и ремонте. Вам после ранения восстановиться надо, а я пока в воздухоплавательном отделе предварительные разговоры проведу. Вы уж будьте добры, лейтенант, прошение о переводе написать. Я заберу. Как-то слегка покоробило обращение лейтенант. Неуж Борис Петрович запамятовал за выпивкой, что Андрей получил четвертую звездочку на погон и ныне штабс-капитан. Потому именовал лейтенантом на флотский манер. У лейтенанта три звездочки, как у поручика, и Андрей всерьез считал, что звания эти соответствуют друг другу. Видимо, Борис Петрович заметил тень, пробежавшую по лицу Андрея. — Я бы на вашем месте не торопился звездочки цеплять на погоны. — Это еще почему? — Если удастся уговорить воздухоплавательный отдел и вас переведут на флот, то так и останетесь при трех звездочках. Андрей удивился. Дудоров хмыкнул. — Ну да, откуда сухопутному офицеру знать? Армейский штабс-капитан приравнивается к флотскому лейтенанту, у которого три звездочки на погоне. Андрей этого не знал и сейчас даже пожалел, что дал согласие о переводе на флот. Ему нравилось звание штабс-капитан, все же солиднее поручка, но отступать поздно. На столе письменный прибор стоял. Капитан второго ранга или, как говорили на флоте, для краткости «кавторанг» или «кап-2», Из портфеля достал бумагу, и Андрей написал прошение. Дудоров прочел, хмыкнул. — Андрей Владимирович, попрошу из столицы никуда не отлучаться. Я буду вас держать в курсе. Дудоров откланялся и ушел, забрав прошение. Андрей пребывал в некоторой растерянности. Жизнь предвещала перемены. С одной стороны, было интересно освоить новый для него тип самолета, а с другой побаивался. Он не моряк. Море любил только летом на отдыхе, но там другое. Искупался, позагорал, вода теплая, Балтику с Черным морем не сравнить, холодно. Андрей задумался, сидя на мягком кожаном диване, потом осенило: Чего время зря проводить? Уж лучше с пользой для дела. Летающие лодки М-9 производили именно в Санкт-Петербурге. Вполне можно сходить на завод, познакомиться с конструкцией аэроплана. Тогда прибудет в часть уже подготовленным, только полеты освоить. Задумано, сделано. В Санкт-Петербурге тогда было четыре действующих производству по выпуску аэропланов. Завод СС Щетинина работал на флот, выпуская летающие лодки М-9, которых было построено около 500 штук. Завод Лебедева делал копии немецких самолетов. На русско-балтийском авиабалт выпускали бомбардировщики Илья Муромец, а еще маломощное производство Слюсаренко изготавливало простейшие летательные аппараты для первоначального обучения пилотов в авиашколах. Авиаконструктор Дмитрий Павлович Григорович появился в столице в 1911 году, а в 1912 году стал работать техническим директором завода «ПРТВ». История завода незамысловата. В 1909 году юрист С.С. Щетинин заболел авиацией, создал первый в России авиазавод, фактически мастерскую на Корпусной улице, которая при поддержке военного министерства превратилась в хорошо оборудованное предприятие и получило наименование Первое Российское Товарищество Воздухоплавания, или ПТРВ. С 1915 года завод получил название «Гамаюн», наверное, по легендам, где «Гамаюн» — Птицевищи Начали со сборки французских Блерио. Летом 1913 года на заводе начались работы по гидросамолетам. Григорович предложил свою лодку М1, которую сделали осенью, потом построили усовершенствованные образцы М2, 3, 4, 5, а в 1916 году завод начал самую удачную и массовую серию М9. ПРТВ создала для испытательных полетов самолетов и сдачи их в опытную станцию на Крестовском острове СПБ. Судьба завода трагична. В 1918 году, 28 сентября, завод был национализирован. Летом 1920 года случился сильный пожар, уничтоживший главный корпус. Территория была передана Тресту-Ленинград-Текстиль под склады. Судьба других заводов и их сотрудников была не лучше. Промышленник В.А. Лебедев в 1918 году успел сбежать с семьей на юг России. И, и Сикорский еще в начале смуты эмигрировал в Америку, а директора Русса Балта расстреляли в дни красного террора. При попытке уйти в Финляндию был убит М.В. Шедловский, основатель эскадра воздушных кораблей. Всех рабочих призвали в армию, а заводы остановились. Между прочим, в начале 1917 года на Гамаюне трудились 1730 сотрудников. Андрей не знал, где завод, и поступил просто, выйдя из гостиницы, остановил извозчика. «Любезный, знаешь, где завод Гамаюн?» «Так это в Удельный?» «Тогда едем». «Пять рублей». Сумма значительная, но ехать пришлось далеко. Самое занятное, что охрана пропустила на завод, даже не спросив документов. Все же военное производство, а охранник удовольствовался видом военной формы. Андрей в цех зашел и замер. Производство самолетов он видел впервые, выглядела летающая лодка солидно. Биплан, фюзеляж в виде лодки, на концах крыльев поплавки. За кабиной стоит мотор «Сальмсон» французского производства в 150 сил .с. с толкающим винтом. Однако из-за габаритного двигателя и двух водяных радиаторов по бокам от него воздушное сопротивление было велико и гидроплан не мог развивать скорость более 110 км в час и брать бомбовую нагрузку более 500 кг. За разработку вполне удачного М-9 по ходатайству морского генштаба Григорович был награжден Орденом Святой Анны 4-й степени. М-9 летали с трех авиатранспортов. Орлица на Балтике, а на Черном море два авиатранспорта Александр I и Николай I. В передней кабине располагался стрелок или летнап. там на вертлюге стоял пулемет «Виккерс». Позади стрелка кабина пилота. Рядом бок о бок мог сидеть и летнап, если в передней кабине находился стрелок. В боевых действиях пилоты старались максимально облегчить аппарат, поэтому вместо стрелка сидел летнап. Иногда на М-9, которые вели разведывательные полеты, ставились радиостанции «Руза». Разведывательные данные передавались сразу на авиатранспорт, или на крейсеры, или миноносцы русской эскадры. Но рация была тяжелая и ненадежная. В 1917 году у немцев появился поплавочный «Альбатрос», значительно превосходящий М-9 полетным характеристикам и вооружению. Он имел курсовой пулемет и второй пулемет в задней кабине. На М-9 стали устанавливать 30 миллиметровую пушку Гочкис. Прочность корпуса лодки позволяла. Потеряв от пушечного огня несколько альбатросов, немцы стали уклоняться от боев с М-9. Завидев характерный силуэт русского гидросамолета, разворачивались и улетали на свои базы. Мало того, из пушки наши летчики обстреливали небольшие транспорты и подводные лодки немцев. А еще М-9 имел особенность — мог садиться и взлетать со снега, чего не могли другие гидросамолеты. Об этом с гордостью рассказал уже сам Григорович, которого Андрей встретил в цеху. Увидев офицера, живо интересующегося недостроенными гидросамолетами, конструктор подошел. Ему было интересно узнать от авиатора отзыв о своем аппарате. «Добрый день!» — Андрей в лицо Григоровича не знал. Поздоровался в ответ. «Авиатор?» — спросил Дмитрий Павлович. «Именно так. На каких аппаратах летали?» Фарман, Юпор, «Маран», «Парасоль». — Что же вас привело сюда, извольте полюбопытствовать? Форма-то на вас армейская. Вскоре летать на гидросамолете придется. Вот закончится отпуск по ранению. — Вы воевали? — перебил его Григорович. — На Западном фронте, а в столице встретил одного капитана второго ранга. — Позвольте отгадать, — снова перебил Андрей Григорович. — Это был Дудоров. — Точно. А как вам удалось? — Это несложно. Знаю, Бориса Петровича несколько лет. «Увлеченный авиацией человек. Побольше бы таких». «Так он уговорил вас перейти в авиацию Балтфлота, «Так точно». «Борис Петрович, неисправим. Если вам интересно, я расскажу вам об аэроплане». Андрей о таком и мечтать не мог. Сам конструктор показал и рассказал о летающей лодке, о ее особенностях, о перспективах развития. Два часа пролетели незаметно. «А вы уже летали на гидросамолете?» «Никогда. Приходите, если интересно». «Завтрак полудню на Крестовский остров. Спросите опытную станцию, вам покажут. Я буду там сдавать новую лодку военпреду. Полетаете пассажиром. Поймете отличие от обычного аэроплана. Буду весьма признателен». Обратную дорогу до гостиницы Андрей припоминал технические подробности гидросамолета. Каких-либо книг, наставлений по полетам не существовало. Поев в ресторане при гостинице, Андрей отправился побродить по городу. Если по Невскому проспекту проезжали пролетки, проходили дамы и господа в цивильной одежде, то стоило свернуть в переулок, как в большинстве своем видны серые армейские шинели или униформа сестер милосердия. Чувствовалось, что страна воюет. В принципе, еще со времен Древнего Рима государство должно было брать на себя три обязанности: учить, лечить и защищать. Худо бедно царская Россия с этими вещами справлялась неплохо. Учитель, врач и офицер были профессиями уважаемыми, достойно оплачиваемыми. С приходом к власти большевиков многое поменялось. Главными стали пролетарии и крестьянство, а интеллигенцию прозвали «гнилой прослойкой». Можно подумать, Ульянов или Бронштейн были из рабочих. Главной движущей силой в любом государстве является как раз интеллигенция, ученые, конструкторы, учителя. Не зря же гитлеровские генералы сказали, что СССР выиграл в войну учителями то есть воспитание подрастающего поколения правильным было. Большевики же золотопогонников, как они называли офицеров, расстреливали, а учителей и врачей держали в черном теле. Утром следующего дня привел себя в порядок, побрился до синевы, даже освежился любимым одеколоном императора Ожен. После завтрака отправился на Крестовский остров. Где находится опытная станция завода «Гамаюн», можно было не спрашивать, а идти на звук, прогреваемого двигателя Девять цилиндров и без глушителя это мощно птицы в панике разлетались до полудня еще часа андрей не торопился рев мотора стал смещаться и андрей увидел как по неве начинает разбег гидросамолет показалось разбег длится дольше чем у сухопутного самолета с колесным шасси во все стороны брызги летят за корпусом лодкой кильваторный след как за катером Гидросамолет поднялся в небо, полетел в сторону Финского залива. Андрей провожал его взглядом, пока он не превратился в точку, а потом и вовсе исчез. Опоздал. Так еще не полдень. Андрей еще раз посмотрел на часы. У него запас по времени полчаса. В стороне опытной станции снова звук запускаемого мотора. Когда лениво схватывает один цилиндр, потом другой, третий, и вот уже все работают, и звук ровный, чистый, для ветра песня. Работающий мотор — это высота, скорость, маневренность, одним словом, полет. Остановка мотора подобна клинической смерти у человека. Время еще есть, но считанные минуты. Если есть высота, можно приглядеть подходящую площадку для посадки и приземлиться, а потом пойти в церковь и поставить свечку за спасение. Хуже, если внизу лес или горы, а для самолета с колесным шасси еще и вода, озеро, море. В таком случае шансы выжить стремятся к нулю. Вся опытная станция — это небольшой домик для персонала. Два ангара и бетонированный пологий спуск в воду, чтобы можно было подвести под фюзеляж тележку с колесами и спустить гидроплан на воду или поднять из воды для ремонта или в шторм. У гидропланов было еще одно отличие от обычных самолетов — наличие якоря на носу, Если гидроплан приводнялся, а глубины в том месте небольшие, летнап стрелок сбрасывали якорь, дабы течением самолет не сносило. Григорович был уже на опытной станции. Рядом с ним персонал, механики, мотористы и в сторонке штабс-капитан, явно из военной приемки, поскольку на правой половине кителя знак авиатора. Офицер спокойно курил, а Дмитрий Павлович давал указания мотористам. Те потом забрались на корпус летающей лодки, начали копаться в моторе. Андрей подошел к офицеру, поздоровался с конструктором. Очень вовремя. Григорович был деловит озабочен. Около получаса механики регулировали карбюраторы, потом запустили мотор. Работал он ровно, погоняв немного на разных оборотах, заглушили, потом споро подогнали тележку с одной осью, подкатили под фюзеляж, приподняли лодку и стали толкать к воде. С плеском, с брызгами гидросамолет вошел в воду. Тележку убрали, за носовой рым гидроплан подтянули к спуску. — Не раздумали лететь? — спросил Григорович. — Если б раздумал, не пришел. — Логично. Садитесь в переднюю кабину. Затем во вторую кабину уселись Григорович и штабс-капитан, причем офицер на место пилота. Один из механиков дернул винт, двигатель заработал. Механик спрыгнул на крыло, по нему перебежал поближе к берегу. Несколько минут офицер гонял мотор на разных оборотах, потом дал полный газ. Гидросамолет стал разбегаться по воде. От неожиданных звуков Андрей поджал ноги. Вода билась в корпус и было ощущение, что вот-вот зальет сапоги. С набором скорости стали ощущаться удары и подбрасывание на пологих волнах, которые быстро прекратились. Самолет оторвался от воды, стал набирать высоту, сверху — необычный ракурс на город. Если идти пешком от Дворцовой площади до Александра Невской лавры, то далеко, а сверху вроде и невелик город, четко улицы видны. Аппарат набирал высоту, держа курс на Невскую губу. Штабс-капитан совершал крены-развороты, потом прибрал обороты мотору и сел на воду против волны. «Ощущения непривычные, как будто пятой точкой сейчас воды коснешься. На самолетах с колесным шасси пилот высоко сидит, метрах в двух-двух с половиной от земли, а на гидроплане можно перегнуться из кабины и рукой воду достать». М-9 пробежал по воде пилот, снова дал и пошел на взлет. «Непривычно. Андрей привык уже к самолетам с тянущим винтом, у которых мотор впереди, а сейчас он в носу, а внизу вода плещется». Вот обзорность из этой кабины просто отличная. Что для стрельбы, что для разведки. Как говорят летчики, видимость миллион на миллион. Около часа летали, Андрей уже замерз в своей повседневной форме, переднюю кабину продувало насквозь. А еще сырость от воды, хоть и высота около тысячи метров. Вайнпред приземлился на реку, подрулил к пологому причалу, заглушил мотор. Андрей первым спрыгнул на бетон, стал приседать, размахивать руками, чтобы согреться. Все прошли в домик, а там натоплено, тепло, чайник гудит на печке. Всем летавшим сразу чаю налили по кружке, да, с сахаром. Попили чайку, согрелись немного. Военпред и Григорович подписали прием сдаточные документы. С этой минуты гидроплан считался уже принятым флотом, и казна должна была перечислить за самолет деньги заводу. Даже на Андрея, имевшего опыт полетов и приличный налет, знакомство с гидросамолетом произвело сильное впечатление – симбиоз двух стихий – воды и воздуха.